Часть четвёртая. Дед с бабой призадумались над именем для мальчика. Впервые в жизни спорили до да, хрипоты почти. Дед предлагал Василием, Петровна нет, Иванушкой. Как поп крестил неведомо, история молчит. А сказка про Ивасика такое вышло имячка. Раст не по дням, ребеночек, а по часам, как водится. Он кушал хорошо и деда с бабой радовал забавными вопросами. И раньше разговаривал, чем ножками пошел. Когда совсем был маленький, двух букв не выговаривал. Смешно свою фамилию Терешин говорил: "Телесин, звать Ивасиком". Ивасиком Телесиком. Да ты поэт, все ахали, как складненько сложил. И Вася рос помощником, гонял гусей на озеро, овечек пас на выгоне, рвал кроликом траву, Тысячелистник мягонький. Когда подрос у батюшки просить стал лодку с парусом: "За рыбкой поплыву". Андрей в отказ: "Ты маленький. А парус штука хитрая и весла слишком грузные, не справится тебе. А ты построй мне легкую!» А вдруг ты потеряешься?" Покрасим в краску желтую, чтоб видно на воде. Дед думал: "Ах ты умница, гляди, какой находчивый". И Васик аж подпрыгивал и продолжал мечтать. Добавим стружку медную, она блестит как золото. А весла в цвет серебряный, чтоб зайчиков пускать. Ловить я буду утречком недалеко от берега и только в день безветренный, а плавать я могу. Ты же видел, как я плаваю, на всякий случай досочку привяжешь для спасения, и я не утону. Пожалуйста, пожалуйста. Дед усмехнулся в бороду. Ну ладно, я подумаю, почти уговорил. Осталось дело плевое, Петровны разрешение. И вот тебе не выпросить такие пироги. И Васик пригорюнился. у бабы слово твердое. Сказавши нет, из принципа потом не скажет да. Стал ждать момента теплого. Допустим, дня рождения, Христова воскресенье, легко просить тогда. Дед млея в умилении, всем по два раза хвастался. Слышь, ждет, покуда выскочит зверь прямо на ловца. И спросит: "Что ты, сыночка, в подарок хочешь? Лодочку?" Нет, цвет еще не видывал такого хитреца.